Палатные мастера — фрязы, люди добрые и смирные. Однако кто ведает? — Мамон, вели подождать казнить до приезда немчина-лекаря. Насмотри, чтобы на злодеях железо не спали. Здесь махнул Мамон рукой, чтобы шел исполнять его приказ. — К слову мол ведь господине, — сказал русалка, когда вышел его приятель. У кого прикажешь поставить немчина? — Поближе к хороминам моим, ради всякого случая. Аристотель говорит ему, — зазорно жить в наших избах. А палаты каменные поблизости только и есть, что у воеводы Василия Федоровича образца. Ты сам приказал на память себе привезти. Великий князь понял мысль дворецкого и, усмехаясь, отвечал, — Пригоже, Михайло! — Сильно пригожи Боярин, это будет не Люба. Да и то сказать, не умрет же от немецкого духа. Пускай его почует, откуда ни погода. Замолчав, он с грозной важностью взглянул на Курицына. Этот начал было говорить. — Послы от Тверского? — Князя, хочешь ты сказать? — перебил Иван Васильевич. Не признаю более тверского князя, что, спрашиваю тебя, что обещал он нам договорную грамотою, в которой был посредником епископ его, ныне к нам прибывший, что он разрывает союз с королем польским Казимиром и без ведома твоего не будет иметь с ним сношений ни с твоими недоброжелателями, ни с русскими беглецами» что клянется за себя и за детей своих вовеки не поддаваться Литве. У тебя лист к королю Казимиру от нашего Шурина и доброжелателя, который называешь еще великим князем Тверским. У меня, государь. О чем там говорится? Князь Тверской возбуждает короля Польского против государя всея Руси. «Теперь суди нас, Бог, оправда на моей стороне. Ступай и объяви посланным ко мне тверью, что я не принимаю их. Было им от меня слово милости, они надругались над ним. Что я им? Ветошь, которую они топчут ныне в грязи, а завтра ставят вместо пугала в своих садах? Или болван? Ныне те поклоняются ему» а завтра бросают в поганое болото с причитаниями? — Выдыбай, батюшка, выдыбай! — Нет, не на того напали. Пускай ведут изменническую речь с королем польским и величают его своим государем, а я сам приду сказать Твери, кто настоящий их господин. Нет терпения мне более с этими крамольниками. Говоря это, великий князь разгорался более и более, наконец ударил посохом в пол, и посох переломился надвое. «К делу! Вот разметная наша грамота!» — прибавил он. и «Еще последнее слово. Покажи им эту трость. Если бы погнулась, так была бы цела». Курицын, получив роковые обломки, вышел. Любомудр того времени, смотря на них, покачал головой и подумал — так рушатся сильные соперницы Москвы. «Милости ко мне велики!» — продолжал великий князь, немного успокоившись. «Ростов и Ярославль отказываются от древних прав своих. Поспешим ковать железо, пока горячо. Слово «дух», а что написано пером, того не вырубишь топором говорит мне всегда мой мужичок с ноготок борода с локоток исполинская борода вследствие поклона ее крохотного обладателя едва не упала на пол не тебе однако бородка покончить это дело а тебе вот что отправь гонца к воеводе данлю холмскву его отчину словом моим чтобы он немедлен прибыл в москву Да сходи к образцу и скажи ему, что я жалую его, моего слугу. Ставлю к нему лекаря Немчина, который де на днях прибудет к нам. Да накажи, принял бы его с хлебом солью, да с честью. Вот сколько я на тебя нагрузил. По усердию и силе, — отвечал бородатый, — по ним возмогу снести, Кентере твоих приказов. — Ладно. А ты, Елизарч, съезди в Ростов-Ярославль и закрепи законным узлом благое даяние. — Разумеешь? — Разумею, господинь. Так выпроводил великий князь всех своих делцов-домочадцев, кроме дворецкого. Гусева почтил он Елизарчем. Зато и обязанность его была нелегкая — понудить грозой и ласкую князей Ростовского и Ярославского к уступке Ивана васильевич своих владений, о которой они когда-то намекали. Русалка остался и умиленно посмотрел на великого князя, как бы хотел доложить ему, что имеет надобность нечто сказать. — Ты что? — спросил Иван Васильевич. Позволишь ли молвить потаенное слово? Думал было схоронить на душе, Не разгневить бы тебя, господине. Да причистый третий день во сне является, Все понуждая, скажи, скажи. но ну, к беса, говори без ужимок. Время дорого. Ведомо ли тебе, Жидовствующая ересь чернокнижника с Харии перешла из Новгорода, прозябает здесь, в Москве. Многие пастыри духовные заражены ею, ближние твои бояре впали в эту ересь. Главный за них печальник, дьяк твой, курицын, которого столько жалуешь своими милостями. Ведомо ли тебе, что они вводят в соблазн православных и даже... Он осмотрелся кругом, не подслушал бы кто, и прибавил тише — даже твою невестку. Жидовствующая ересь чернокнижника Схарии Жидовствующими официальная православная церковь называла сторонников ереси, возникшей в 70-х годах XV -го века в Новгороде. На самом же деле... Ничего общего с иудаизмом эта ересь не имела. Родоначальником ее, по некоторым известиям, был еврей Схария. Еретики отрицали церковные обряды, монашество, иконопочитание. Известна большая роль жидовствующих в развитии культуры. Составление русской Библии, постановка ряда научных проблем, перевод религиозных и научных книг. В Москве эта ересь нашла себе сторонников среди дворцовой знати и духовенства. Приверженцами ее были Елена Волошанка, Дьяк Курицын и даже сам архимандрит засима Ведомо, — отвечал спокойно Иван Васильевич, — они занимаются наукою любомудрия, во здравие, пускай себе, лишь бы своего дела не запускали. А если все бабьи пересуды слушать, так ищи и горшка не сварить, не только что царством править. Что ж, докурица на то запрещаю тебе, и кому бы то ни было, говорить о нем худое. Никогда не забуду, что он для меня сделал. Крепкая дружба с Менгли Гиреем, союза с королем венгерским и с господарем молдавским. Все это его забота. И если я... Силен этими союзами, и могу теперь надежно тягаться с Литвою, так за это поклон, да еще низкий поклон Курицыну. Ведайте, добро и худо помню до гробовой доски и умею благодарить за то и другое. Выполни Шептун десятую долю его, и ты спознаешь меня». Из усердия к твоему лицу, господине, князь Великой, — доложил тебе, — не смог умолчать. Православный народ гласно вопиет против тебя. При этих словах раскалились очи у Ивана Васильевича. Он воспрянул свои скамьи, вцепился могучей рукой в грудь русалки и, тряся его задыхаясь, скричал «Народ! Где он?» Подай мне его, чтобы я мог услышать его ропот и задушить, как тебя душу. Где этот народ? Говори, отколь он взялся. Есть на свете русское государство. И все оно, Божией милостью, во мне одном. Слышь, бездельник, поди объяви везде. На торжищах, в церквах, во всех сотнях, во всех концах вели это прокричать. И колемало голоса человеческого. Вели это прозвонить колоколам, прогреметь пушкам. Он оттолкнул от себя дворецкого и начал ходить большими шагами по избе. Православный народ! Не тот ли, что ползал два века у ног татар и поклонялся их деревянным болванам? Целовал руки у Новгорода, у Пскова, у Литвы, падал в прах перед первым встречным, кто на него только дубину взял? Я первый отрезвил его от поганого хмеля, поднял на ноги и сказал ему, «Встань, опомнись, ты русин!» И этот смерть хочет выпиять против своего господина. «Ныне оставлю этот народ, и что с ним станется? Сгинет а червь под ногою первого удалого прохожего». «Походи, объяви курицу на мою милость. Скажи, что я жалую его, моего верного слугу, золотым кафтаном. Слышь, с плеч моих. И скажи так, чтобы твой народ это знал. Теперь вон, поганый шептун!» дворецкий бросился в ноги своему властителю, — Помилуй, государь, отец наш грех попутал, — вопил он. — Возьми свое нелюбье назад, а я тебе службу сослужу, будешь мною доволен. Князь Верейский сильно захворал, с этой вестью нароком приехал ко мне родич мой. Поспеши, батюшка гонца, пока не отдал Богу душу. И весть эта судорожно пробежала по сердцу великого князя. Он был ею поражен и немудрено. Сын князя Верейского жил изгнанником в Литве. Надо было царственному домостроителю захватить скорее отчину его, чтобы не помешали недруги. «Хворает — Хворает? — спросил он, переменяс в лице. — Шибко хворает, — говоришь ты. — Родич мой, — сказывает, — вряд ли подымется. — Да, Михайло, ты можешь служить мне службу. Никогда не забуду. Ты голова не глупая, не придумаю, как ныне оплошал. Лукавый, видно, попутал тебя в бабьи сплетни. Правду молвить впервой, а может быть и неспросту. Встань, ты ведь никому не говорил еще о болезни Верейского. Видит Бог Никому. Зарой меня живого в землю, коли я кому промолвился. Знаю я, да ты, господиня, да родич мой. И тому наказал, что прямо в петлю и меня, и себя потащит, коли обмолвится. — Так ты, мой Люба... Великий князь погладил его по голове, как наставник умного ученика. Махни нынче же, сейчас, тихомолком в верею. Скажем, захворал, скачи гони, и умари хоть десяток лошадей, а в живых заставай князя Михаила Андреевича, как хочешь заставай. Михаил Андреевич, князь Верейской-Белозерской, 1432-1486, завещавший свой удел великому князю Московскому. улести лаской, духовную речью а если нужно, пугни и привози ко мне скорее душевную грамоту. Передает Дея великому князю московскому свою отчину всю без остатка на вечные времена за слушание сына. А винин был этот несчастный сын, женатый на племяннице Софьи Фоминишны, дочери Андрея Палеолога, только в том, что Софья подарила ей какое-то дорогое узорочье, первой жены Иоанновой, которую великий князь обыскался. Это узорочье нужно было великому князю только для придирки. Взамен снизал он Руси богатое ожерелье, в котором красовали свирия, Ярославец и Белоозеро. — Не учить тебя стать, — продолжал Иван Васильевич, — тебе сто рублев. Слышь? — Сто рублев. — И от меня спасибо. Говоря это, он дрожал. Сто рублей плясали уже в душе жадного дворецкого, но не сбили его с лукавого толка. — А коли он протянет ножки до меня, — спросил он, — не может, не должен, слышь, или не приезжай назад, у меня и мертвый подпишет. Тут русалка досказал да что-то мимикой. С ласковым словом и стами рублями вперед был он отправлен в Верею. И грозы над ним как не бывало. Отчего ж оплошал он с докладом о жидовской ереси? Неужели в самом деле оплошал? О, нет, это была тонкая проделка. Надо было ему поддержать членов схариевой секты, подкупивших его. Для достижения этой цели всего лучше было оговорить их же и стать на стороне противников, то есть народа. Таким образом он представлял завистливой власти государя, что есть другая власть, которая осмеливается ему противиться хоть словом. Как рассчитано, так и случилось». Великий князь вознегодовал на своих цензоров. На случай же личной беды русалка имел в запасе весть о болезни верейского князя. И там, и тут остался он в выигрыше. От сектаторов получил благие дары, от Ивана Васильевича сто рублев — важная сумма в то время — и приращение его милостей. За толчком он не гнался. Глава седьмая. Жильцы каменных палат. Господинов двор на семи верстах, на семи верстах, на восьми столбах. Посреди двора, посреди широка стоят три терема, три терема златоверхие. В первом терему красно солнышко во втором терему светил месяц, в третьем терему часто звездочки». Из обрядовой каляцкой народной песни. Внутри города, именно на том самом месте, где еще в наше время стоял каменный шатер для хранения пушек, в свою очередь сломанный, красовался до московского воевода и боярина Василия Федоровича Симского по прозванию образца. двор его... Одной стороной граничил к площадке, на которой стояла церковь Николая Ненова, при повороте вниз Константина Еленовской улицы, а другой стороной — к Кремлевской стене. Этот дом был каменный, строен на славу иноземными мастерами и прозван ими Паластом. Дворец. Почему и наши с этого времени стали называть каменные домы, палатами Тогда их было только два — образцов и московского головы. Дмитрий Владимирович Ховрина. Примечание автора. Особенно на палаты воеводы ходили девоваться толпы. Несколько недель не было от них отбою. Да и как не девиться, дитя, единица ли он или толпа единиц — Любит игрушки. А дом образца был большая каменная игрушка, невиданная на Руси. Мало что стены построены сыную улицу московскую. Откуда ни поглядишь на него, везде затеи, выведенные будто волшебной рукою. Окна глубоко и украдко и уходят в дом, как бы с бережью для глаз хозяина, неся туда свет. Над каждым окном и под ним... Ветви пальмовые, что кидали в день вои под ноги Христу, да еще виноградные кисти, от которых упился.